Глава тринадцатая. На следующее утро, отложив газету, Риордан встретился со встревоженным взглядом своей т е т и Она появилась в доме едва только наступило приличное время для визита, и не нужно быть с е м и п я д е в о л б у чтобы понять, что ее к нему привело. Колонка светских сплетен была жестокой. Все не теряя времени, усердствовали, чтобы осветить подробности званого ужина в газете. Риордан догадывался, кто это мог быть. Лорд Че почти не уделял внимания своим именитым гостям. Вместо этого весь вечер пристально глядя на мисс К, которая, как оказалось, всего лишь служит в его доме гувернанткой. Это повышенное внимание едва ли можно считать случайным. Как утверждают достоверные источники, позднее лорд Че прибыл на бал к Далфортом и проведя там непродолжительное время, отправился домой. Наблюдая такое поведение, невольно начинаешь задумываться: действительно ли лорд Че намерен жениться или это всего лишь очередная уловка, призванная завуалировать новую интрижку, которая снесла ему скандальную известность. Тетушка Софи прочла заметку вслух, хотя Риордан уже успел выучить ее наизусть. Мы погибли, и это только начало. Чепуха. Моя репутация разрушена давным-давно, ну а ты устроена в жизни. К тому же про тебя в статье ни единого слова, произнес Риардан, пытаясь разумить свою истеричную родственницу. Это же смехотворно. Колонки светских сплетен не имеют над ним никакой власти, а насчет тетушки Софии, дяди Гамиша свет все решил давным-давно. Волноваться стоило только о море. Ее оклеветали больше всех, причем без возможности исправить ситуацию. И, конечно же, Риардану не давали покоя мысли о Вейлах. Эта с т а т е й к а я в н я им на руку. очередное доказательство того, каким неподходящим опекуном для детей он является. Что нам сейчас требует, с я тетушка? Так это контрманевр, чтобы опровергнуть слухи. Но это не слухи, чатем, это написано в газете. Голос с о ф и и е два не срывался на в и с г Сложив салфетку, Риардан положил ее рядом с тарелкой. Я приглашу миссасингтона на прогулку, и мы возьмем с собой детей. Полагаю, это будет выглядеть очень правильно и по семейному. Тогда все и думать забудут о том, что случилось на ужине. Заслышав эти слова, тетушка с о ф и я оживилась. Твой дядя является членом королевского зоологического общества, п о э т о м у т ы можешь отвести детей в зоопарк в Ридженс-парке. Риардан согласно кивнул. Пропуск в зоопарк имели только члены общества. Как оказалось, дядя г е м е ш снова сослужил ему добрую службу, но кто бы мог подумать? Прогулка в зоопарке – прекрасная идея, и детям наверняка понравится. Я немедленно пошлю мисс Сассингтон приглашение. Это была очень безобидная затея и наверняка убедит высший свет в том, что Риордан о с т е п е н и л с я Помолчав немного, тетушка с о ф и спросила: «Так значит, это будет она, да? т ы р е ш и л жениться на мисс Сассингтон. И о чем она только думает? Это всего лишь уловка», терпеливо объяснил Риордан. которая вовсе не обязательно должна означать что-то серьезное. Так, показной маневр. К тому же, как бы я мог так быстро определиться? Я же едва знаю эту девушку. Риардан выбрал мисс Сассингтон потому лишь, что она казалась ему наиболее безобидной кандидаткой. Вчера вечером ее симпатии были явно на стороне сына маркиза, и это ему на руку. Если она решила поохотиться за сыном маркиза, тем лучше. Маловероятно, что она станет ожидать д а л ь н е й ш г о п р о я в л е н и я внимания. или захочет их получить. Мисс Сассингтон станет временной заместительницей, пока он не найдет женщину, за которой захочет всерьез ухаживать. Правда, с поиском затягивать нельзя. в е й л ы только и ждут подходящего момента, чтобы нанести удар. Возможно, тетушка права. Ему нужно жениться на мисс Сассингтон и покончить со всем этим. Тетушка Софи подозрительно прищурила глаза. Так убеди меня, что в этих сплетнях ни слова правды. Я шокирован, что тебе вообще это пришло в голову, произнес Риордан с наигранным потрясением в голосе. Не взирая на глупость, у тетушки Софи иногда и случались приступы необычайной прозорливости, особенно пугающие потому, что всегда происходили неожиданно. А вот я почему-то не удивлена. Софи указала на него пальцем. Я видела, как ты на нее вчера смотрел. Тебе не удастся никого одурачить, и газетная статья лишнее этому подтверждение. Помню только, что когда в доме появится жена, хорошенько гувернантке придется уйти. После того, что произошло, ни одна достойная женщина не потерпит ее присутствия под своей крышей. С этими словами Софи взяла свой редикуль и солнечный зонтик. Оставляю тебя хорошенько обдумать мои слова, племянник. Мне еще нужно нанести ряд визитов. Попробую спасти остатки твоих матримониальных притязаний. А ты не забудь немедленно послать приглашение мисс Сассингтон. Риордан рассеянно н а ц а р а л записку и отправил ее. Тетушка с о ф и права. Он просмотрел очевидное. В самом деле, как же Мора может остаться? Он не задумывался так далеко вперед. Даже если скандал и не оказался бы в газете, проблема от этого меньше не стала. Детей ее уход очень расстроит. Мора обожает их, и с ней они начали привыкать к распорядку дня. Сесилия перестала разбивать вещи. А у и л ь я м стал менее замкнутым. Их жизнедом в целом начали потихоньку приходить в норму, а Риардан вознамерился снова лишить их всего. Это в его планы не входило, поскольку он рисковал разрушить с таким трудом завоеванную стабильность. Он рассмеялся про себя. Мори все же удалось оказать на него положительное влияние. Она была бы рада узнать, что он наконец задумался о стабильности после ее многочисленных попыток заставить его осознать важность расписания. Филдинг принес почту, напомнившую Риордану, что ему еще нужно много е сделать, и существуют другие проблемы помимо беспокойства о будущем Моры. Он напишет ей превосходное рекомендательное письмо после того, как она узнает о газетной заметке. Оно ей точно понадобится. А еще Риордан, возможно, сумеет подыскать ей новое место в деревне. Возможно, Мэрик и Алекс захотят взять ее гувернантка для своих очаровательных девочек-близняшек. В таком случае он время от времени сможет видеться с ней. Риордан поморщился, понимая, что его мысли приняли нежелательный оборот. Отказ от моры болезни надзывался в его душе, и не только из-за Уильяма и Сесилии. Он не хотел отпускать ее от себя по причинам и намерениям, которые он еще не до конца осознал. Но одна он знал наверняка: он хочет, чтобы она была рядом с ним, с ними всеми. Что же делать? Как удержать ее и спасти детей? Риордан решил начать с записки Браунингу. Ему требуется раздобыть легальным или иным другим способом сведения о текущем финансовом состоянии Вейлов. Он просматривал корреспонденцию в надежде обнаружить что-нибудь полезное. Кроме того, сегодня вечером нужно посетить одно-два светских мероприятия. Завидев простую записку на белом листе бумаги, он замер с занесенной в воздухе рукой. Пока он был сасекси, пришел ответ на его запрос из агентства миссис Пендергаст. Возможно, х о т ь одной з а г а д к о й в его жизни станет меньше. Развернув послание, Риардан быстро пробежал строчки глазами и испытал острое разочарование. Он надеялся, что миссис п е н д е р г а с т больше известна, о м о р е Колфилд, но в записке содержалось лишь перечисление навыков и дата обращения в агентство, тот самый день, когда она поступила к нему на службу. Отсутствие информации лишило Риардана присутствия духа. Идеально гувернантки не возникают из ниоткуда. С другой стороны, как гласит пословица, дареному коню в зубы не смотрят. Мора появилась в его доме как раз тогда, когда он в ней больше всего нуждался. Теперь же сводит его с ума. В этом уриардана не оставалось сомнений. Он трижды приставал к ней с поцелуями. Забудем о том, что она отвечала ему с равной страстью. Начнем с того, что порядочный работодатель вообще не станет так поступать. Но Риордану чуждо понятие порядочности, а сейчас и вовсе было поздно постигать его значение. Прошлой ночью ситуация совершенно вышла из-под контроля. Он вел себя раздражённо и пособственнически, потому что барон обратил на Мору внимание, в то время как сам он мечтал сидеть рядом с ней за обеденным столом и рассматривать вырез её платья. Когда он увидел её спускающуюся по лестнице к ужину, время для него будто остановилось. Мора была красивой особенной красотой, простирающейся далеко за рамки просто смазливого личика и соблазнительной фигуры. Она добрая, здравомыслящая и чистая. Словом, обладает всеми качествами, которых Риордан лишился много лет назад. Он отчаянно хотел забыться с ней. Ох, как же велико было его желание! Ограничиться лишь п о ц е л у е м стало для него настоящей мукой. Он осознавал, что не может предъявить права на нее. о владеть ею в своем доме единственном месте, где властвует безраздельно. Да и что такому мужчине, как он, делать с этим подарком судьбы? Он лишь погубит ее за п я т н а я чистоту и д о б р о т у с в о и м распутством. К несчастью, именно это он уже сделал. Говорил ей омерзительные слова, оклеветал достойного барона, чего ради, чтобы убедить Мору в том, что она должна возжелать его недостойную персону и согласиться на не менее недостойное предложение. Ему еще повезло, что она до сих пор не ушла. Это обстоятельство, в свою очередь, рождало закономерный вопрос: почему она все еще здесь? Неужели он ей хоть немножко нравится? Много времени прошло с тех пор, как Риордан в последний раз задавался вопросом, нравится ли он женщине, и еще больше с тех пор, как это перестало иметь для него значение. Для любовных утех взаимная симпатия желательна, но вовсе не обязательна. Его женщинам нравилось то, что он с ними делал, но нравился ли им он сам? А он испытывал влечение к этим женщинам или слепо следовал за воплоти? Именно Мора виновата в том, что он вообще стал задумываться о подобных приземленных вещах. Пришел Филдинг с ответом от мисс Сассингтон, которая жила всего через две улицы. Он быстро прочел записку. Она с радостью отправится с ним на прогулку сегодня вечером. Филдинг. Скажите мисс к о л ф и л д чтобы они с детьми были готовы к часу дня. Мы идем в зоопарк. Мора не была в восторге от предстоящего похода в зоопарк. Утром она струсила и приложила максимум усилий, чтобы избежать встречи с ним. Не потому, что боялась его, ее беспокоил их поцелуй. Он отличался от прежних. На этот раз не было отговорок вроде чрезмерного количества выпитого бренди, за которым можно укрыться. Этот поцелуй... сладкий, неспешный, настойчивый, неизбежно что-то означал, но Мора опасалась интерпретировать его смысл, чтобы не раскрывать то, что таилось в глубине. Теперь ей придется провести день в обществе Риордана. Конечно, не наедине с ними будут дети и мисс Сассингтон, поэтому нечего опасаться чего-то неприличного. Внимания Риордана нет, его нужно н а з в а т ь лорд Чатом. Будет всецело поглощено мисс Сассингтон. Как ни странно. При этой мысли Мора испытала резкий укол разочарования, особенно когда вообразила, что он целует мисс Сассингтон так же, как раньше целовал ее. В самом деле, ей нужно снова начать думать о графе более официально. Она ведь предвидела, что это может произойти. Отсутствие церемонии приводит к фамильярности, которая в свою очередь рождает иллюзию дружеских отношений или даже чего-то большего, чего в действительности нет. Ну какой мужчина станет страстно целовать женщину одновременно ухаживая за другой? Лорд Чатем просто распутник. Миссис Пендергаст ее самого начала об этом предупреждала. Он лишь подтвердил свою репутацию за тот месяц, что она провела в его доме. Прошлой ночью Мора получила оттам очередное подтверждение пример того, насколько глубоко она сама увязла в паутине его разврата. Да, Лорд Чатем преуспел в искусстве соблазнения и направил ее по заранее спланированному пути. морального падения, так что она ни о чем не догадалась. Более того, не заметила многочисленных признаков на то указывающих, не увидела пресловутого леса за деревьями. То, что началось как невинное заигрывание за ужином в ее первый рабочий день, привело к поцелую у краткой ночью совместному распитию бренди, немысливым совершенно греховным наслаждением, танцу в коридоре и нежному поцелую полному сказочных обещаний. Этого поцелуя вообще не должно было случиться. И все же Мора сделала определенные заключения, по вине которых полночь не могла уснуть. Лежала, у к р ы в ш и с ь иллюзорным пологом, который с наступлением рассвета растворился как дым. Реальность оказалась жесткой и горькой. Лорд Чатам не имел намерений сдерживать свои невысказанные обещания. Скорее всего, преревновал ее к барону х е с п е р л и выказывавшему ей внимание за ужином. Подобно мальчику страстно жаждущему игрушечную лодку другого, лорд чатом повеса и ничего более. Она решила, что не стоит больше подвергать это сомнению. Она и так слишком долго считала его непогрешимым, и вот к чему это привело. Море следовало бы возненавидеть его за то, что он воспользовался ею, обнаружил страсть неудовлетворенную в ее случае. Возможно, начиная с сегодняшнего дня, она его возненавидит. Понаблюдав затем, как Лорд ч а т а м ухаживает за мисс Сассингтон, она обретет противоядие, с помощью которого выявит его истинную сущность. По делам. Так случается, если работаешь в доме холостяка, где нет других женщин, которые могли бы послужить грамотводом. Слишком много общения и интимности с мужчиной, который не привык утруждать себя соблюдением правил. Однако до того, как они отправились в зоопарк, Мора осознала, что рассуждать правильно гораздо легче, чем правильно себя вести. Она стала готовить детей к выходу, надела на них весенние жакеты и прочные ботинки, постаралась занять свои мысли практическими аспектами подготовки. Ночью шел дождь, и хотя погода прояснилась, никто не мог предугадать, будет в зоопарке грязно или нет. Дядя Ри говорит, что в зоопарке появился новый шимпанзе, восторженно сообщил Уильям, когда они спускались по лестнице. Он прибыл из Африки, его зовут Томми. Возможно, когда я вырасту, стану исследователем, и тоже буду привозить домой разных животных, чтобы все могли их увидеть. Болтовня Уильяма несколько разрядила царящее в Лондоне напряжение. Мальчик с радостью сел вперед рядом с Кучером, в то время как м о р а и с е с и л и я разместились с мисс Сассингтон и ч а т а м о м Мисс Сассингтон была облачена в розовое мусслиновое платье для прогулки и мантилью в тон, прекрасно оттенявшую ее темные волосы и серые глаза. Мори, она показалась похожей на модный манекен. Такая девушка красиво смотрелась бы в объятиях любого мужчины. Если она и удивилась тому, что вместе с ней Чатомом на прогулку отправились дети с гувернанткой, то никак этого не показала, как и не выказала радости по поводу их присутствия. Мори стало интересно, способна ли мисс а с с и н г т о н вообще на какие-либо эмоции. Затем надменно подумал а о том, что кто-то мог бы назвать ее манеру поведения невозмутимой. Дети восхитительные, прокомментировала мисс Сасинг нам по дороге. Как они вообще у вас появились? В ее голосе послышалось некоторое п р о х л а д ц е Или море это только показалось? Однако точно не показалось то, как напряглась спина Уильяма при столь отвлеченном замечании в их сестрой Адрес. Они воспитанники моего брата, столь же с д е р ж а н н о ответил в о р ч а т о м После его смерти они стали жить со мной. Тон его голоса не располагал к дальнейшему р а з в и т и ю этой темы. Мора старалась не смотреть на него больше, чем дозволялось правилами хорошего тона. Если он и провел утро, мучаясь у г р ы з е н и я м и совести из-за случившегося вчера, то очень умело это скрывал. В действительности его о б ы ч н о выразительное лицо не выражало вообще ничего. Мисс Сассингтон одарила чатом о к к е т л и в о й улыбкой, от которой на ее щеках появились милые ямочки. Вероятно, она многие часы провела перед зеркалом, тренируя эту улыбку. Вы самый великодушный из мужчин, раз решили взвалить на себя столь тяжкое бремя. Наверняка есть и другие родственники, которые могли бы п р и ю т и т ь детей, если бы вы не захотели. Боюсь, вы глубоко заблуждаетесь, почти грубо ответил Чатом. Никакой я не великодушный, во все не считаю детей тяжким бременем. Я никому бы их не отдал. Мисс Сассингтон достала сообразительности понять, что ей сделали замечание, и она тактично сменила тему, выбрав менее личный предмет обсуждения. В з о о п а р к е Мора не отпускала детей от себя, держа обоих за руки, в то время как мисс а с с н г том выступала на шаг впереди, взяв Флорда ч а т т м а под руку. время от времени он останавливался, р а с с к а з а т ь детям о животных, которых они видели. Мора чувствовала, как в у л ь я е м и з а к и п а е т гнев, а Сесилия готова удариться в слезы. Она сама изо всех сил старалась занять детей беседой, делая это не только ради них, но и ради себя тоже. Разговаривая, она отвлекалась от того, что происходило перед ней. Как ты думаешь, чем питаются львы, Уильям? – спросила она, когда они остановились перед экспозицией недавно перемещенной на новое место. Своими смотрителями. Он улыбнулся ей я з о р н о й мальчишеской улыбкой. Я слышал, лев тяпнул кого-то в прошлом году, именно поэтому их пришлось переселить в другое место. Как бы мне хотелось, чтобы лев съел мисс Сассингтон, – добавила Сисилия. Сисилия одернула девочку м о р а е д в а с д е р ж и в а я ухмылку. А что такого? – не унималась девочка. Она не особенно мила и говорила о нас так, будто нас не было рядом с ней в экипаже. Ведет себя, словно мы приблудные домашние животные, которых дядя Ри взял в свой дом из жалости. Если дядя Ри женится на ней, она вероятно куда-нибудь отошлет нас. Мрачно п о в е з н я Суильям. Причем меня первого, ведь я старше. Вот теперь Сесилия заплакала, крепко обхватив ручонками брата за шею. Ты не можешь оставить меня, не можешь, Уилл, ты же мне обещал. Мора поспешно опустилась на колени перед детьми. Я обняла обоих. Тише, Уильям. Не заставляй сестру плакать. Никто никого никуда не отошлет. Сесилия, все хорошо. Мора опустилась на землю, не думая о том, что и с п а ч к а е т платье, и прижав к себе Сесилию, стала гладить ее по спине. Все нас бросают. Девочка плакала так громко и горько, что стала екать. Чатам и мисс Сассингтон подошли к ним. Последняя явно выглядела раздосадованной. Не могли бы вы заставить ее прекратить плакать? Она в упор посмотрела на Мору. Что вы за гувернантка, если не можете успокоить ребенка? Мора смерила ее л е д я н ы м взглядом, п о в е р г головы с е с и л и Вы должны понимать, что иногда детям хочется плакать, и не нам выбирать для этого время и место. Лорд Чатом присел на корточки рядом с Морой и, подхватив девочку на руки, поднял ее высоко в воздух. Что случилось, Сиси? мягко спросил он. Тебя напугал лев? Ты же знаешь, что пока я с тобой ничего плохого не случится. Он подмигнул с е с и л и и И знаешь ли что еще? Шестая тоже, кажется, мне очень и с к у с н о й Сомневаюсь, чтобы она позволила кому-то тебя обидеть. И я тоже вмешался Уильям. Я защищу тебя, Сиси. Свободной рукой ч а т о м приобнял мальчика. Ты настоящий мужчина, Уилл. Раз присматриваешь за сестрой, серьезно произнес он. А я позабочусь о вас обоих. Хочу, чтобы вы это знали. Мора никогда прежде не видела его столь серьезным и столь искренним и расчувствовалась до глубины души. Но как ей было не простить этого повесу, целовавшего ее в темноте и танцевавшего с ней в коридоре полного лживых или вульгарных обещаний! Едва она решила, что ее сердце охладело к нему, как он тут же растопил его снова. Этого мужчину просто невозможно ненавидеть, и все же ей придется хотя бы научиться игнорировать его. Услышав его слова, Она почувствовала, как на глаза ей наворачиваются слезы. Зато взгляд мисс Сассингтон стал резким и расчетливым. Из-за случившегося они все позабыли. И стоя с краю, она внимательно наблюдала за Морой и лордом Чатемом. Мора поднялась на ноги и принялась отряхивать юбки. Ей удалось удалить большую часть грязи. Ах, как мне жаль видеть это, мисс к о л ф и л д Ваше платье погублено. Притворяя себя спокойной, произнесла мисс Сассингтон, привлекая внимание к в е в ш и м с я в ткань пятнам. Это малая жертва. Мора взяла за руку Уильяма, надеясь избежать продолжения разговора. На губах мисс Сассингтон появилась едва заметная улыбка, и понизив голос, она произнесла так, чтобы ее слышала только Мора. Разумеется, малое, особенно по сравнению с большим призом. Все же советую вам быть осмотрительнее, иначе рискуете лишиться гораздо большего, чем просто платье. Она вернулась к лорду ч а т м у но он больше не подал ей руки. Вместо этого. Посадил Сесилию себе на плечи, поддерживая ее обеими руками. Мисс Сассингтон пришлось идти дальше одной.